Страх бывает разный. Не верьте тем, кто говорит, что страшнее всего неведомая, непонятная, таящаяся невесть, где опасность. Страшнее всего вещи зримые и грубые. Холодная сталь клинка у горла, бесконечная тьма внутри пистолетного ствола, тяжелый запах навалившегося зверя, врывающаяся в горло соленая вода, отозвавшийся хрустом на шаг дощатый мостик через пропасть. И только потом будет место для слов «я не люблю тебя и надо оперировать», для чего-то сопящего и ворочающегося в темноте, для кладбища в грозовую ночь, для первого прыжка с парашютом, для угроз «мы тебя еще найдем», да? Настоящий страх рельефен, четок и задействует тебя полностью. Ты его видишь, слышишь, обоняешь и осязаешь. Ты можешь его попробовать на вкус». Пистолетный ствол пахнет порохом и имеет вкус железа. Треснувшая доска воняет гнилью. Натянувшаяся от страха кожа на горле шуршит, когда ее касается лезвие. Страху нужны все твои органы чувств до единого. Если у тебя есть шестое чувство, страх и его возьмет в оборот. Так что мне еще повезло. Я стоял у монумента и смотрел на руины, да более знакомые... Руины башенки, точно такой же, как моя, прячущаяся среди деревьев метрах в ста. Даже кусочек барельефа сохранился, кролик в клетке и тянущаяся к нему детская рука. Кирпичные стены обуглены и будто оплавлены ни одного острого угла, словно кусочек рафинада на мгновение, опущенный в кипяток. Это была уничтоженная функция. Я медленно перевел взгляд на стелу на город цветов, на черный мрамор плиты и бронзовую доску с надписью «Памяти московского метеорита, упавшего на Землю 17 мая 1919 года». Вечная благодарность москвичей ученым-астрономам и лично товарищу Кулику, заметившим приближение небесного тела и вовремя предупредившим горожан об опасности – «Вечная память товарищам, погибшим при катаклизме». Чуть ниже, почему-то уже не на доске, а просто на мраморе, была еще одна надпись отдельными бронзовыми буквами. При падении московского метеорита погибло 314 москвичей. Нет, конечно, цифра не маленькая, но по всем понятиям она должна была быть в десятке, если не в сотни раз выше». Даже учитывая, что в 2019 году это место и Москвой-то считалось весьма условно, так дальняя окраина города. Молодец, товарищ Кулик и его коллеги, надо же в 2019 году заметить приближение метеора, вычислить точку падения, предупредить людей и уговорить их эвакуироваться. Неужели этого события было достаточно, чтобы история пошла другим путем? чтобы советская Россия развелась во что-то вполне цивилизованное, дружелюбное, человеческое. Почему же тогда наш метеор мимо пролетел? Да, задумчиво сказали за спиной. 52 года прошло, не шутка. Я кивнул, предпочитая не вступать в разговор. Но через мгновение до меня дошло. — Сколько вы сказали? — спросил я, оборачиваясь. За мной стоял дедок, тот самый, из автобуса с тростью и в соломенной шляпе. 52 года назад», — повторил он. «Так понятно, это не Аркан, увы, это его антипод. Мир, где время отстает от нашего. Я открыл новый населенный мир. Ура! Ура!» И тут меня скрутил приступ подозрительности. «Вы дошли сюда раньше меня, через лес пешком? Так мы ж напрямки...» Старичок улыбнулся. «Пока вы кругаля в автобусе давали, а мы напрямки через лес тропчиками. Я каждый месяц сюда езжу, все пути знаю. Двадцать минут и тут». «Каждый месяц? У вас кто-то погиб здесь?» «Господь миловал!» — старик перекрестился. «Но как все это было, помню прекрасно. Да, помню. Присядем, может быть?» Он вытянул руку с тростью, указывая на столики кафе. Странное дело, пальцем ткнуть было бы невежливо, а тростью указать чуть ли не изысканный жест. Может, это еще с обезьян пошло? Не тычь пальцем, ты же предок человека и освоил орудие труда. Возьми палку. Да, но... Я заколебался. В транспорте-то у них проезд условно бесплатный. Не при деньгах, молодой человек, старик улыбнулся. Позвольте угостить вас кружкой пива. Пить после прогулки и впрямь хотелось. «Мне не совсем удобно», — промямлил я. «Пойдемте, юноша, пойдемте». Старик пристукнул тростью по камням. «Я вовсе не старый извращенец, норовящий познакомиться с мальчиком, и не алкоголик, травящий байки за выпивку. Ну, я смирился. В стариковской настойчивости было что-то одновременно комичное и трогательное». Конечно, за извращенца или алкоголика я его не принимал, а вот за любителя поговорить, рассказать о самом главном приключении в жизни. Мы уселись под бежевым зонтиком, на ткани которого был напечатан странно знакомый очертаниями логотип «Квас Спас». Столик был основательный, алюминиевый, а вот стулья легкие, пластиковые, но заботливо постеленными подушечками из яркой синтетической ткани. Подошел официант. «Совсем молодой парнишка, чернокожий». «Здрасте, Кирсанч, сказал он старику, улыбаясь. Не менее широко и дружелюбно он улыбнулся мне. «Здравствуйте». «Добрый день», — сказал я. Парень вызывал невольную симпатию. Сразу хотелось что-нибудь у него заказать. «Здравствуй, Роман». Старик снял шляпу, аккуратно пристроил ее на свободном стуле. Трость почему-то прислонил к столу, хотя, естественно, было бы повесить ее на спинку стула. «Нам, пожалуйста, по кружке пива». «Московского черного. Нет, пожалуй, юноша яуского золотого. Ему жарко». «И к пиву как положено». «Да, твоя матушка пирожки пекла?» «Уже ставит в духовку». Негороман прям-таки расцвел в улыбке. «Матушке от меня привет, а нам пирожки», — решил старик. Когда официант отошел, повернулся ко мне и заговорщицки произнес. «В это трудно поверить, но лучшие в Москве пирожки с капустой печет его мать» которая капусту увидела, только в союз приехав. «Значит, все-таки союз!» Удивительно, сказал я, имея в виду вовсе не кулинарные таланты чернокожие эмигрантки. «Давайте познакомимся, продолжал старик. «Кирилл Александрович». «Кирилл... Кирилл Данилович». данилович Теска, очень приятно». Летняя стойка с пивными кранами и высокими разноцветными стеклянными конусами, неужели сироп для газировки, стояла перед входом в ресторанчик. Официант быстро вернулся с двумя кружками пива. Неуловимым движением обронил перед нами на столик картонные кружочки, следом опустил запотевшие кружки с пивом. «Старику чернейший портер с густой шапкой пены, мне золотистая, светлая, но без той нездоровой бледности, что отмечает всякие мексиканские и южноамериканские сорта». Пиво оказалось хорошим, прохладным, легким, без кислого привкуса. Следом за пивом были принесены орешки нескольких сортов, тарелка с сырной нарезкой, мелкая копченая рыбешка. «Пирожки скоро будут», Роман приложил палец к белому берету, будто шутливо отдал честь и удалился. «Так вот», — отхлебывая пиво, — сказал старик, — «было это в мае». Слухи по Москве с первого числа ходили, но мало кто им верил. Сами знаете, какое то время было тревожно, голодно, но 8 -го мая все-таки стали людей эвакуировать. Объясняли, что упадет огромный метеорит. Народ, конечно, не шел, не верили. За дома боялись, за скарб. Он задумчиво посмотрел на памятник. «Там написано, что 314 человек погибли, врут. И это только те, кто отказные листы подписал. Мол, предупреждены, эвакуироваться отказываемся. Их и засчитали. Еще, полагаю, столько же не нашли, не предупредили. Кто двери не открывал, кто прятался, ничего хорошего от властей не ждал. Да и варья с дураками набежала. Сквозь отцепление всегда просочиться можно». Квартиры грабили, веселились. Всю ночь тут костры горели, пьяные вопли были слышны, визги женские. Я в оцеплении стоял. Ох, ругались красноармейцы, мат стеной стоял. А утром ударила. Вы видели, как упал метеорит? — спросил я. — Нет, конечно. Что вы, Кирилл, был удар. Страшный удар. Спасская башня у Кремля накренилась. Земля будто море волнами ходила. Свет ослепительный, ярче тысяч солнц. Грохот, кто от страха вопить не начал, тому барабанные перепонки порвало. Потом говорили, будто видели, кто огненный шар с неба валящийся, кто дымный след. Нет, ерунда все это. Удар, свет, грохот. Все оттуда, вот именно с этой точки и шло. Телеграфные аппараты на пятьдесят верст вокруг погорели. Я кивнул. Покосился на руины башни. «Да, тут мемориалы построили», — кивнул старик. Все было выезжено, в прах превратилось. Она устояла. Чудеса, правда? Угу. Я поднес кружку с пивом к губам, но так и замер. Страшный удар. Земля ходит волнами. Ослепительный свет. Грохот. Электромагнитный импульс. Телеграфные аппараты сгорели. Ну да, говорят, будто и на кораблях Балтики радио отказала. Может, и брешут, конечно. Я отставил кружку, покачал головой. «Кирилл Александрович, это не метеорит был?» «Конечно!» — легко согласился старик. «Какой к чертям собачьим метеорит? Какой еще расчет траектории в девятнадцатом году? Термоядерный взрыв!» «Но в девятнадцатом году...» «Это здесь был девятнадцатый, а на нашей с вами земле пятьдесят четвертый. Точки учения!» Самолеты сбросили 40 килотонный ядерный заряд, но это было лишь прикрытием. Термоядерный заряд был нетранспортабельным. Его собрали прямо у стен башни. Старик кивнул в сторону обгорелых руин. Здоровенная бандура! Тут я и понял, что пора делать ноги, а башни не выдержала. Стену смело. На миллисекунду между мирами открылся прямой проход. Весь удар туда, то есть сюда, всосала, земля дыбом встала. Уникальный эксперимент. По изменению рельефа вышел. Еще, наверное, земле 12 досталось, но ее не жалко. Что этих пауков-то жалеть? Старик захихикал. Мне пауки никогда не нравились, а волосатые и здоровенные тем более. «Вы тот самый таможенник, что открыл дверь в аркан?» — воскликнул я. «Совершенно верно, молодой человек. Егоров Кирилл Александрович, бывший мастер таможник бывший сотрудник Комитета государственной безопасности СССР, бывший майор, бывший герой Советского Союза, приговорен к смертной казни за отказ провести в Аркан отряд специального назначения для ликвидации антисоветского мятежа». Но в Аркане время опережает наше на 35 лет, я думал, Проход уничтожили, потому что узнали про развал Советского Союза, а тому, а вы отказались закрыть сюда проход. И это так всем мозги запудрили. Чушь, коллега, на земле один время отстает. Проход уничтожили, когда каплан пристрелил тащу Ульянова. Коммунисты запаниковали, и к власти в Советской России пришло коалиционное правительство. Сталин требовал ввести в аркан войска и ликвидировать мятеж.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 «Принимать правильные решения». «Кирилл, мальчик!» Старик посмотрел на меня с жалостью. «Твой политик опоздал. Полигон — наша с тобой земля». Меня словно током пробила. Одна за другой кусочки головоломки стали складываться в картину. И она мне не понравилась. «Аркан — земля один». «Аркан — и есть земля один».